Желтизна дня сменилась алыми красками вечера. Я сидел у себя в квартире и вертела в руках кубики. Кинула на стол и получила 10 плюс 20 плюс 27. В переводе это значило «Вас подстерегает опасная пора, ожидаются многочисленные трудности и окружают враги». Я вздохнула. Многочисленные трудности уже наличиствовали, не хватало только врагов. Я посмотрел на часы и решила, что пора. Днем я пообщалась с главой службы безопасности фирмы «Орион», владельцем которой являлся господин мирон Затем поговорил с парнями, что искали директорского сынка. Нового они мне ничего не сказали. Но в купе с тем, что мне все же удалось выудить из Миронова-младшего, возникла одна интересная мысль. Касалась она разыскиваемо свояка. Сашка, здорово напрягая голову, припомнил, что тот несколько раз хвалился, будто хорошие бабки в карты поднял. И ребята из службы безопасности подтвердили, что видели похожего кадра на набережной в кругу картежников. Только у них не было тогда сведений, что он как-то с разыскиваемым Александром связан. Так вот и получалось, что мне следовало прогуляться у Волги вечерком, когда жара спадет. В самом деле, есть пить-то ему нужно, размышляла я, спускаясь по лестнице. Безвылазно сидеть в квартире он не может. Надо выбираться на добычу денег. В Тарасове огромное количество мест, где люди играют в карты. впрочем, как и в любом другом городе. В гостях, у дома, на лавочке, в казино. В том, вряд ли удастся перечистить все. И искать свояка, зная только, что он где-то играет, не имело никакого смысла. Но теперь совершенно другое дело. В каждом месте, где тасуют стиры, так на жаргоне называется карточная колода, складывается со временем свой коллектив. Каждый подошедший новичок – потенциальный лох, объект раздевания. Остальные – свои, те, кто приходит постоянно провести вечер за любимым занятием. И это вовсе не означает, что каждый из этого костяка – катала, шулер. В большинстве случаев – обычные люди, которых объединяет общее увлечение и место, где они могут собраться. Одним из таких мест в Тарасове была набережная. Туда я и направилась. Вечер и мне подходил идеально, поскольку днем ходить в парике было бы невозможно. Макияж я тоже здорово подправила, ну, соответственно, и одежду подобрала. И солнце, солнцезащитные очки на пол лица. Словом, вряд ли свояк узнал бы во мне ту даму, что так хорошо его припечатала во дворе покойного пенсионера. машиной пользоваться не стала, пошла пешком, в лагне далеко. Когда я была у набережной, диск солнца уже утонул в Волге где-то далеко за железнодорожным мостом. Лишь багряное марево на горизонте показывало место, где это произошло. Ветра не было, по воздуху разливалась причудливая смесь звуков: затихающий город, разговоры неспешно прогуливающихся людей. Чириканье воробьев, воркотня голубей. Я спустилась вниз. Зеленая аллея, преимущественно из каштанов, по обе стороны через каждые пятьдесят метров лавочка. И так на добрый километр. С той стороны, что обращена к Волге, искать не стоило. Там обретались обычные отдыхающие, пенсионеры, молодые и не очень парочки, мамы и бабушки с детьми всех возрастов. А вот с внутренней стороны аллейки, который которой примыкал склон, мне и предстояло прогуливаться. Еще спускаясь вниз из города к набережной, я автоматически определила маршрут, потому и оказалась на левом краю, чтобы не с середины, а с одного конца до другого. Первые лавочки оставила без внимания. На одной сидела пожилая женщина, явно кого-то ждавшая На второй играли, но не в карты, а в нарды. Двое мужчин так увлеклись происходящим на доске, что не замечали ничего вокруг. Эти тоже меня не интересовали. Следующую пару лавок я пропустил автоматически, поскольку определила впереди него потенциально интересное. Я пошла чуть быстрее, но не настолько, чтобы это бросалось в глаза. Когда подошла ближе, поняла, что не ошиблась. Шла оживленная игра, в которой принимали участие трое. Остальные как бы просто болели, ожидая своей очереди. Правда, пока я проходила, успела заметить, как один из болельщиков сунул в карман игроку карту. Я задержалась около них ненадолго, делая вид, будто мне что-то экстренно понадобилось в сумочке. В группе было семь человек. Четверо мужчин в возрасте за сорок, один совсем пожилой, и двое где-то под тридцать. Как я поняла, попал как раз молодой парень. Второй являлся его товарищем. Товарищ был пьян, его слегка штормило. Заметить, что делают болельщики, он мог разве что совсем случайно. Например, то, что одному из игроков только что подбросили карту, Явно прошло мимо него. Но эта группа меня не интересовала, поскольку свояка среди них не было. Я отправился дальше. Дальше были еще карты, затем шахматы, нарды, затем... Набережная вдруг кончилась, и я оказалась в районе Речпорта. Решительно не зная, что теперь делать, спустилась к самой Волге. Причалил последний на сегодня омик. Привез дачников из пристанного. Выспала человек десять и отошла в сторону с дороги. Положила локти на перила и с задумчивым видом уставилась на воду. Мыслей ни толковых, ни бестолковых, как нажло, в голову не лезло ни одной. Потому я спокойно созерцала красоту родной природы. Чайка спикировала на воду метрах в тридцати от меня — Поймала малька и довольная улетела. Некоторое время я провожал ее взглядом. Затем торчать на одном месте мне надоело, и я отправилась дальше. От воды шла прохлада, по которой за два летних месяца стасковалась душа. Уходить не хотелось. Потому я пошла вперед, слушая тихий шелест лун. Но всему приходит конец. А хорошему от чего то так устроена в жизни, он приходит быстрее всего. Так вышло и на на этот раз. Откуда-то взялась целая стая велосипедистов, разом нарушивших гармонию. Я поднялась по центральной лестнице. Дальше прямая вела меня к следующей лестнице, на самый верх. Но я не спешила. Интуиция подсказывала мне, что с набережной уходить еще рано. Слева от меня расположилось летнее кафе. Желтый плакат с красными иероглифами указывал на восточный уклон заведения. Бамбуковые стулья и столики того же материала как бы подтверждали это. Но саке мне не предложили. В ассортименте было разливное пиво, алкогольная и безалкогольная продукция в банках и бутылках, гамбургеры и для уж совсем голодных куры-гриль. К словам, обычное меню. Я остановила свой выбор на коле и сигаретах. Сделав пару глотков, закурила. итак сказала я себе, заставляя голову работать. Упомянутая часть тела приняла предложение охотно, но дисциплине все же подчинилась. «А не кажется ли вам, Татьяна Батьковна...» что вы упускаете еще один важный аспект проблемы. Для начала задала я себя давно, примерно с середины дня, мучивший вопрос. Дело было в следующем. Днем я еще раз припомнила все то, что говорил мне о покойном Кушинском мой злосчастный клиент, и наоборот, то, что слышала от пенсионера о сергее Петровича. И неожиданно пришла к мысли, что ничего не знаю о них обоих от какого-нибудь третьего, незаинтересованного лица. Аркашка в данном случае не в счет. У него своеобразное восприятие жизни и отношения с дядей тоже часть этого восприятия. Ведь, если вдуматься, Фролов, в общем-то, прав в оценке своего младшего родственника. Так вот... Третьего, кто хорошо бы знал обоих и убитого и обвиняем в убийстве, и нужно мне увидеть. И ведь такой третий был. Председатель ихнего филатеристического клуба. Я как раз придумывала, как бы мне организовать встречу, как разговор за соседним столиком перебил размышления. Промелькнуло знакомое имя, вернее, кличка, и я сразу же позабыла обо всем другом. Свояк Конь в пальто штуку должен и пропал. Посторонние мысли тотчас отпали, и я вся превратилась в слух. Нашел кому давать. В поле ветер, вжжжж, дым. Беседовали два человека, которых я приметил еще раньше. Оба из той группы играющих, что раздевали товарища, пьяного джентльмена. Судя по их довольному виду, задуманно им успешно удалось. Да не, конь Он мне для дела нужен, есть возможность хорошо покатать, поддержку нужна. Я краем уха слышал, что он от кого-то перекрывается, осторожно заметил его собеседник. Да это у него периодически бывает, зло сплюнул в сторону первый В чем заметь, как он нужен, так его нет, как не нужен, не избавишься никак. Приятель рассмеялся, затем задумался. Ты к Ваське из пешки заходил? — Да нет, — покачал головой, — я его так, краем знаю, а дома не был. Слышал, что у него клоповник там. — Что есть, то есть, — не раздумывая согласился второй. Но добавил, — ты все ж сходи, свояк скорее все там. Или Васька скажет, где его найти. — А где это? — без особого энтузиазма спросил первый. Чувствовалось, что в клоповник идти ему не хотелось. Второй живо и доходчиво объяснил, как найти жилье Васьки. Естественно, я не пропустил ни слова. Поскольку город знала хорошо, сразу же поняла, о чем идет речь. Пешкой в обиходе у жителей Тарасова называется один из базаров рядом с Волгой. Контрастное место. Ультрасовременные дома сочетаются с трущобами ранних годов прошлого века. а некоторые строения остались вообще еще со времен царя Гороха. Разве что историки вам скажут, что вот этот, например, тяжелый двухэтажный барак был раньше частью монастыря, и тепельшние коммуналки в нем – ничто иное, как некогда монашеские кельи. суперсовременная гостиница в 14 этажей гордо глядит своими окнами на великую реку. А за ней тесная кучка покосившихся одноэтажных домов, спросевшие от времени до роста среднего человека аркой в центральном. То бывшее поместье Гуляева, волжского купца. И дом с аркой когда-то был его жильем. Ну а те, что слепились рядом в один непонятный комок, это дома слуг, приказчиков, челяди. Словом, сплошь и рядом вот такой интересный ансамбль. Судя по тому, что я подслушала, в один из таких дворов мне и нужно было идти. — С Некрасова повернешь под арку, — вспоминала я слова Шулера, останавливаясь у дома с адресом Некрасова, 11. Большая пятиэтажка сталинских времен с аркой посередине. В ту самую арку я и двинулась. Навстречу мне попалась стильно одетая женщина в хамелеонах За ней следом тащился пьяный мужик. Впрочем, тащился он не за ней, а сам по себе, поскольку находился в той кондиции, когда вся Вселенная легко умещалась в нем самом, а окружающее перестало существовать совсем. Буддийские монахи могли бы позавидовать. И вернуть его к реальности мог разве что сотрудник ППС, да и то не без усилий. Метров через пятнадцать я обнаружил еще одного типа, бывшего, мягко говоря, не в форме. Но этот спекся совсем. С детской непосредственностью растянулся на лавочке у подъезда и давал храпака. Отмечала я их не напрасно. Третьим ориентиром, указавшим на то, что я держу верный курс, опять же были любители выпить. Какие же это любители? Со смехом поправил я сам себя. Это настоящие профессионалы. Профессионалы действовали по классической схеме, одну на троих. Они пристроились у красной кирпичной стены, обрубком торчавшей вдоль гаражей. Стена не принадлежала никакому дому или строению, была сама по себе. Точнее сказать, просто осталась от чего-то, построенного еще в незапамятные времена. Оказалось то, что я искала. Открытая форточка в окне полуподвала. То, что это та самая, я знал точно. Попробуйте найти во всем Тарасове еще такой колорит. Рама окна покрашена белой краской, а рама форточки зеленой. Знаешь, где бодяжной водкой торгуют? Зеленая форточка. Так вот, мимо калитки пройдешь, справа будет деревянная лестница, под ней дверь. Напомнила я себе указания, услышанные в разговоре. Меньше, чем через десять шагов, я нашла нужную лестницу. За моим присутствием внимательно, не по-детски серьезно наблюдал малыш с высоты трехколесного велосипеда. Видно, я никак не вписывалась в окружающую реальность его мира, и дитя это четко понимала. Я деловито посмотрел на часы и пошарила глазами. У древней стены, которую я обогнула с этой стороны, была оборудована лавочка. Безошибочно можно сказать, что ее просто сперли с набережной. Точно такие же, один в один, я полчаса назад наблюдала на протяжении всей аллеи. Я еще раз деловито посмотрел на часы и сел на лавку. Зелень дикого винограда ползла вверх. И сидеть рядом с ней было одно удовольствие. Впрочем, уселась я от того, что в спешке поиска совершенно не продумала, что, собственно, буду делать дальше. Под каким соусом я появлюсь в картежной малине. Я присела, закурила сигарету и тотчас услышала скрипучий голос. «Девушка, на сигаретке не угостите!» — Начинается, — с раздражением подумала я, глядя на лохматого парня с сотоварищем. — Дайте, тетенька, попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. Я ничего не имею против того, чтобы выручить какого-нибудь бедолагу сигаретой, но в данном случае это был только предлог. — Девушка! — тут же подключился второй. Я перебила обоих. — Парни, отцепитесь! — Сейчас выйдет мой жених, и у вас возникнут проблемы. Берите свою паленку и отвалите от меня. Алкаши окинули меня неприязненным взглядом и вернулись к зеленой форточке. Тот, что был постарше, забарабанил в раму окна с удвоенной энергией, затем сунул голову и заорал Машка! — Ну-ка вылазь! — яростно отозвалась появившаяся вдруг в окне дородная женщина. — Я тебе сказала, чтоб ты больше сюда не приходил. — Ну, Маш, ну, последний раз, — сразу же законючил тот. — Я тебе в понедельник все отдам, у меня получка будет. — Какая получка? — тотчасно насмешливо перебила его торговка. — Ты в жизни нигде не работал. Отвали. — Ну, хоть самогону дай, — взмолился алкаш. В ответ форточка яростно захлопнулась. ясно показывая отношение хозяйки к просителю. — Может, к Маринке сходим? — предложил второй, молча наблюдавший эту сцену. — Я там еще больше должен, — грустно признался первый. Он почесал голову и с ним вопросом уставился в мою сторону. Решение созрело мгновенно. — Эй, мужики, выпить хотите? Вопрос из разряда дурацких, поскольку ответ был и так очевиден. ясен хрень тот час тот что безуспешно пытался склонить к жалости дородную женщину второй еще дальше продвинулся ловяя ситуацию с ходу а что сделать нужно позвать ширльково такая сообразительность меня подкупила ваську знаете я кивнула на дверь под лестницей кто ж его не знает ответили сразу оба у него может быть один человек который мне нужен — А кто? — заинтересовался тот, что помоложе. — Свояка, знаешь? Генка, что ли? — Его самого. Если там, вытаскивай его на улицу. Только аккуратно. Сможешь? Две сотки дам. — А спросит, кто зовет. Чего сказать? — Придумай сам. Похоже, двести рублей было верхом их мечтаний, поскольку тот, что был моложе, сразу же принялся планировать. — Слышь, Захар, я скажу, что ты его зовешь. Ну, а ты, типа, подошла неожиданно. Пойдет так? — Только ты деньги дай, а то своика увидишь и про нас забудешь. Сразу же забеспокоился Захар. — А вдруг его там нет? — в свою очередь усомнился я. — Да там! — уже на ходу обнадежил второй. Я час назад к Ваське заходил, они в карты резались. Боясь, как бы я ни передумала, он шустро нырнул забитую обитую, на солнце дермантином дверь. Я отдала двести рублей и отошла чуть в сторону. Так, чтобы сразу не попасться на глаза свояку. А дальше все происходило очень быстро. Сначала был шум подъехавшей машины. Потом резко хлопнули дверцы, и следом из-за стены появились трое мужчин. Вид их сразу мне не понравился. Они как раз поравнялись с окном подпольной торговки когда вновь открылась дермантиновая дверь, и вышел Генка. — Вот он! — заметил один из троихся. Генка тоже увидел их и отреагировал мгновенно. Оттолкнув в сторону Захара, он вдруг включил такую скорость, которой позавидовал бы любой спринтер. — Сука! — прокомментировал тут же это явление один из пришедших, и припустил следом. Мигом позже остальные присоединились к нему. Мгновение, я бросилась в обратную сторону. Как я успела заметить, выход со двора был только один, через арку. Будь у меня время, я могла бы подумать, что у свояка, возможно, есть и иной вариант уйти от погони. Но у меня как раз времени-то и не было. Похоже, другого варианта все же не было, поскольку мы почти одновременно оказались у арки. Свояк бежал значительно быстрее. Но мой путь был короче, и все же он в проход влетел первым. Звизгнули тормоза, и парень прокатился по капоту, сбившей его машины. Но, приземлившись на четвереньке, тут же вскочил и побежал дальше. Мы миновали речной вокзал, и я потихоньку начала его нагонять. Неожиданно Генка остановился, бежать дальше он уже просто не мог. Затравленно, оглянувшись по сторонам, он убедился, что троица отстала, и есть только я. Все он перепрыгнул через кусты волчьи ягоды, живой изгородью, посаженные вдоль бордюра, и растянулся прямо на траве. С машины, идущей по дороге, теперь увидеть его было нельзя, и потому можно спокойно перевести дух. Мне ничего не оставалось, как махнуть следом. Я присела прямо на траву рядом, так же, чтобы не светиться. Встречаться с генкими преследователями мне отчего-то не хотелось. — Тебе что надо? Часто дыша, все же выдвинул он из себя. — Ты, Ген, — ответил я. Он круто развернулся и сел в упор, глядя на меня. — Не узнал? На всякий случай поинтересовался я. Молчание было ответом. из чего я заключила или не узнал или не хотел того показывать. С минуту, пока он приходил в себя от неожиданного вопроса, мы молчали. А я думала, как начать разговор. Наше молчание прервал звук быстро идущей машины. Генка плюхнулся вновь, я последовала его примеру. Ум пронеслось мимо кустов. Едва шум затих, свояк встал на четвереньки и глянул поверх волчьей ягоды. Замысловато выругался вполголоса и побежал вниз к воде. Я, естественно, следом. Он сильно хромал, видно, столкновение с машиной не прошло даром. Через два десятка шагов я его нагнала. «Умные мысли есть?» — на ходу спросила его. «Отвали!» «Черт возьми! Коротко и емко!» Но отваливать мои планы не входило, потому я продолжала бежать рядом. Мы миновали мост, потом ремонтный завод. У лодочной станции Генка остановился. По его изможденному виду легко было понять, что бежать он теперь совсем не может. — Ты чего ко мне привяла? Или ты свалишь? Вторую половину мысли свояк излагать не стал, видимо, решив, что это лишнее. Он просто попытался меня ударить. Хорошего ничего не вышло я имею в виду для него я легко блокировал удар и от души врезала в ответ ударила в печень честно говоря с большим наслаждением ну имела я на то полное моральное право генка задохнулся от боли, но все же нашел силы через пару мгновений еще раз махнуть кулаком пришлось повторить урок как ты думаешь «От тех троих тебе больше достанется, чем от меня одной», — на всякий случай напомнила ему. Напоминание вызвало нецензурный поток, в котором свояк помянул и меня, и еще кого-то, кого я пока не знала. С его слов выходило, что с тем неизвестным у меня была устойчивая половая связь в самых извращенных формах, а Генка участвовать мне не хотел. Разве что, как исключение, отымить сразу нас обоих, причем одновременно и в конкретной позе. Монолог кончился, и я приготовился к новой атаке. Ее не последовало. Как я поняла, Генка ждал Демарса от меня или приготовился, что я врежу ему в ответ. Ни того, ни другого делать я не собирался. — Первое, что нам нужно, — это место, где мы можем спокойно поговорить, а там уж решай, что тебе выгодно. — Ты из Вентуры? — Нет. Услышав ответ, раздумывал всего секунду, не сказав ни слова, повернулся спиной и захромал в сторону лодочной стоянки. Я пошла следом. По висячему мостику мы перебрались на старый причал. Прошли вдоль борта и оказались у речного катерка, причаленного к нему. на стук в дверь намоскрил небритый парень в тельняшке. Несмотря на темноту, он сразу узнал свояка, затем глянул в мою сторону. — А чего без подружки? Как всегда, только о себе думаешь? — Не буксуй, — отдернул Огенка. — Тут у -у, вообще не то. «А — А чего? — недоуменно поинтересовался тот. — Потом объясню. Выпить есть? Блин, баба, простите, девушка, одна, выпивка тоже с меня. Не гундось, говорю. Слышь, дружок, вмешался я, держи деньги, организуй пузырек и закуску. Я протянула ему пятисотрублевую банкноту, и парень, продолжая недоумевать, исчез в темноте. Кубрик на две кровати, стол между ними. На столе полупустая двухлитровая бутыль спрайта, два грязных стакана. В углу пустая бутылка из-под водки. Видно, не так давно кто-то бывал здесь в гостях, решил я. — Кто ты? — первым заговорил свояк. — Мы с тобой уже встречались, я сняла очки. Узнал? Я не стала ждать и напомнила. Двор укрытого рынка, голубь, санек и ты. И еще кто-то, кто залез в мою тачку. Что это было? А, -а, а Понимание на его лице разлилось вместе с похабной ухмылкой, такой, что мне вновь захотелось ему врезать. Неожиданно он стал серьезен. — Печатая каждый слог, медленно проговорил он. — Ни в чем я участия не принимал. Это тебе приснилось. И никакие опера из меня ничего не выбьют. Можешь на это не надеяться. Уже научен. Да мне и не нужно ничего из тебя вышибать, — равнодушно пожала в ответ. Была моя очередь делать ход, я его сделала. Послушай. Есть два варианта. Тебя ловят милиция и еще кто-то, как я успел заметить. — Я знаю еще одного, по крайней мере, человека, который хотел бы с тобой пообщаться, и вряд ли это общение пойдет тебе на пользу. Зато я могу ему подсказать, как тебя найти. — Это еще кто еще? — удивился Свояк. — А ты знаешь, кто папа у того наркоманчика, которого вы с проституткой втянули в уголовное дело? Говоря это, я внимательно смотрел на его реакцию. По ней я надеялся выяснить предположение, возникшее в связи с неожиданной облавой на Геннадия. Похоже, промахнулась, поскольку Геннадий нахмурился. — А этому хмурю, что от меня нужно? — Думаю, чтобы ты забыл про его драгоценного сынка, настолько, что уже никогда бы не мог вспомнить. Сказав так, я здорово блефовала, но, похоже, сработало. поскольку свояк нахмурился сильнее и вновь выдал непечатное ругательство есть второй вариант осторожно заметил я какой тут же последовал вопрос ты говоришь мне кто заказчикт комедия и лично я забываю о твоем существовании ты совсем дура оторопе он настолько что забыл о возможности физического воздействия с моей стороны во первых Я заказчика, просто не знаю. Это так, для дальнейших вопросов. А второе, даже если бы и знал, долго я проживу, если солью его ментам. Думаю, ты и так недолго проживешь, — подумала я, вспомнив решительный настрой преследователей. Вслух же я сказала, — во-первых, я не из милиции, это я уже тебе говорила. Во-вторых, а что ты так ее боишься? Даже если дело дойдет до суда, за свои художества ты года три максимум получишь, а тут-то выглядите, а пришьют. Мы с тобой разговариваем, утомленно вздохнув, коротко рассмеялся свояк, как папуас со скимосом. Ты вообще не сечешь. Ты думаешь, в тюрьме я дольше проживу, чем на свободе? Если ты так думаешь, то ты дура полная. Второе. Что конкретно тебе нужно? Чтобы я слил заказчика, этого не будет. Я уже тебе сказал, не знаю я его. Что еще? Бабки с меня срубить? Пустой номер. У меня их нет. Хорошо. Заказчика ты не знаешь. Но бригадира вашего, того, кто подвязал вас на работу, знаешь? Генка, тебя гоняют, как зайца на травле. Кто-то все равно до тебя доберется. Если эти, я имел в виду недавнюю троицу, и он меня понял. то кладбище тебе гарантировано. В противном случае есть еще кое-какие варианты. Например, такой. Ты сдаешь мне командира и тем самым переводишь стрелки на него. Пока ты крайний. Пусть и им станет он. Во всяком случае, я постараюсь так сделать. Я не из милиции, но связи там у меня есть. И неплохие, скажу тебе. Мои слова повергли его в раздумья. Думал он так долго, что мне захотелось его поторопить. — Хорошо. Что мне с того, что его хапнут? Бринет хоть не сиделый, но калач тертый. На фуфил его не возьмешь. Опять же, тебе меня впрягать нужно будет, а я показания против него давать не буду. Мне уж лучше за паровоза оттащить. Все равно больше пятерки не дадут. — Ты забыл про папу твоего подельника. — Тем более, — хмыкнул он. Мне к ментам соваться не стоит. При одном «но». Ты сдаешь мне бринета, я пишу отказ от претензий, ну, словом, делаю все, чтобы ваше дело закрылось. И тогда все. Ты для Миронова не интересен А дальше? Дальше ты остаешься сам с собой, и мы забываем друг о дружке. Видя его недоверчивый взгляд, решил сказать чуть больше. — Понимаешь, я частный детектив, и этот человек нужен мне по-другому делу. Недоверие только усилилось. Пришлось лезть в сумочку и показывать копию лицензии. — Нифига себе! — покачала головой Генка. — А я думаю, что за блюстрейна в юбке свалилась на мою голову? Хоть никакой юбки на мне не было, только шорты, поправлять его я не стал. так вот — продолжил я, возвращая документ на место. — Выбирай, Гена, выбирай. Либо мы с тобой дружим, либо нет. — А откуда я знаю, что ты не врешь? Может, никакого дела нет, а ты просто ядом дышишь на него за тот трюк? — Повяжут его. А потом ты и нас подтянешь, и получится. Я, как лох последний, сам все срок нарисовал. Я работаю на клиента, который хорошо платит. Клиента обвиняют в убийстве. Я думаю, что убийца как раз ваш бригадир. — Ну ты заливаешь. Брюнет не мокрушник. Может, и есть на его совести мокрая, но только не за бабки. — А я тебе не говорила, что того человека за деньги убили. Свояка вновь надолго задумался. — Нет, сейчас я все равно ничего не скажу. — Потом, может быть, поздно, — вновь нажала я. — Не верю я тебе. Развел руками он. «Давай так», — предложил я вставая. «До утра ты никуда не дергаешься, а утром я приду с адвокатом Александра. Адвокатов не боишься?» «А на кой черт мне нужен?» «Он тебе подтвердит, что у нас с ними тоже есть определенное соглашение насчет моего заявления о краже». Он только развел руками, мол, ничего обещать не буду. Тем не менее, я все же решила уйти, понимая, что большего добиться все равно не сумею. Единственный вариант — звонить Вадику Седову и брать свояка. Конечно, можно было проявить героизм и вырубить его, благо товарищ пока отсутствовал. Кстати, а где он? — Ты не думаешь, что дружка твоего слишком долго нет? — поинтересовался я у Генки. — Да блин! — согласился он со мной. На северный полюс шторпалялся. Не зная, как у него, мне в душу закралось нехорошее предчувствие. Свояк тоже выглядел встревоженным Сиди тут, я выйду, осмотрюсь, — предложил он. — Нет уж, с твоей ногой лучше ты сиди, — покачала головой в ответ. — Я быстро. На пристани горели два фонаря. Но света они давали столько, что едва хватало видеть мир на мир на метр перед собой. дабы не свариться в воду по неосторожности. Два таких желтых пятна по обеим сторонам древнего причала. Не свети луна, совсем был бы туго. Но дефицит освещения в данный момент нисколько меня не смущал, даже был на пользу. Я ужом скользнул под леер и, стараясь не шуметь, двинулась вдоль борта к центральному проходу. И где же мне его ждать, на пристани или на землю спуститься, поинтересовалась я сама у себя. Когда дошла до прохода, приняла решение все же сойти на берег. Приятель приятелям, но мне нужно было экстренно решать, что же делать со свояком, поскольку откладывать свидание до утра не имело никакого смысла. Чудес не бывает. Утром мне его не видать, как своих ушей. Нужно придумать что-то прямо сейчас, — приказала я себе, ступая на трап. Конечно, оставался самый крайний вариант — позвонить Седову и сдать ему Генку. Только трудно будет объяснить ему потом, что ты ему добра живала. Ну, хоть жив останется, — подумала я, пробираясь к калитке. Ветви деревьев на пару секунд скрыли от меня луну, и пришлось идти практически вслепую. «Что же придумать?» — вертелась в голове одна единственная мысль. «Чем его напугать, чтоб он сдал подельника?» Пустынная улица была освещена чуть лучше, чем ремонтный причал, но все же не настолько плохо, чтобы скрыть от меня белое пятно метрах в трехстах впереди по направлению к платному пляжу. Увидев его, я бросилась на противоположную сторону. Деревья, густо росшие там, Напряжь закрывали и луну, и уличный фонарь. Я растворилась в ночной темноте и легкой трусцой отправилась в сторону машины. То, что светлое пятно при моем приближении превратилось в ту самую тачку, от которой мы с Генкой не так давно удирали, я нисколько не удивился. Едва факт подтвердился, я развернулась и припустила назад. теперь уже на всей скорости несмотря на спринт я успела проживать попутно вполне пригодную мысль вот сейчас можно будет додавить своика вряд ли у него в запасе осталось еще много мест где можно спрятаться и опять же вряд ли теперь у него будет уверенность что и там его тоже не сдадут. я автоматически отвелла калитку чуть сбавила скорость на темном участке потом пробежалалась по трапу и Бам! Цветной сполох в глазах и сплошная чернота.